Элеонора, прибывшая на совет в Пуасси, приняла невестку. Они обнялись. Поглядев на лицо Элеоноры, Жанна поняла, что жена брата также расстроена. Непосредственная Жанна сразу заговорила о том, что волновало ее больше всего. «Элеонора, скажи мне, это правда? Я слышала ужасные истории. Говорят, что Антуан...» влюблен в придворную даму о моя дорогая сестра увы это так глаза жанны сверкнули я никогда не прощу его ненавижу лавеласов разве нам больше нечем заняться работй нашим делом тем не менее он обманывает меня бросает тень на нашу веру о элеонора Жанна закрыла лицо руками. Она испугалась, что заплачет. Она не любила показывать свою слабость, но была очень несчастна. Элеонора обняла невестку. — Дорогая Жанна, я сочувствую тебе. Будет лучше, если ты узнаешь все от того, кто любит тебя и страдает вместе с тобой. Тебе известно что Антуан стал любовником этой женщины. «Жанна, моя дорогая, приготовься к испытанию. Несколько недель тому назад у них родился сын». Жанна вырвалась из объятий Леоноры. «Я ненавижу его!» — закричала она. «Я не знала, что это зашло так далеко. Он заплатит за все. О, Боже, неужели это произошло с нами? Мы были так счастливы, Леонора!» Я знала, что он любит веселье, забавы, удовольствие, лезть, но не думала, что с ним может случиться такое. О, Элеонора, я так несчастна! — Сочувствую, моя дорогая, — сказала Элеонора, пытаясь утешить Жанну. — Я тоже сейчас несчастна. — Жанна, мне понятны твои чувства. Меня также унизили. Жанна уставилась на невестку. — Ты хочешь сказать, что Луи тоже? — Да, Луи тоже, — сказала принцесса Конде. — Его любовница, мадемуазель делимей Жанна взяла руки Элеоноры и прижала их к своей груди. — Я так потрясена своими бедами, что не подумала о твоих. О, Элеоноры, если бы я могла быть такой же спокойной, как ты! — Дорогая Жанна, наши мужья слабы, но мы любим их. Мы должны простить Луи и Антуана. Я никогда не прощу Антуана. Успокоившись, ты поймешь, что это необходимо. Следует подумать о детях. Мы должны закрыть глаза на грехи мужей. Нас ждут важные дела, мы не можем расходовать силы на семейные ссоры. Но я считала, что вы с Луи очень счастливы. Так всегда казалось. Что касается меня и Антуана... Хо, ты сидишь и безмятежно улыбаешься. Ты можешь простить их. Я же никогда. Но это необходимо. Все подстроили наши враги. Они подбросили наживку. И наши мужья попались на удочку. Мы должны бороться за них. Вместе с ними. Ты можешь это делать, но я не стану. Я ненавижу Антуана. Не только за измену, но и за ложь, лицемерие. — О, Жанна, моя дорогая сестра, я хорошо тебя понимаю, но никаких «но». Жанна внезапно засмеялась, но в ее глазах стояли слезы. — Мы с тобой разные люди, леонор Ты — святая, а я просто женщина. Ярость Жанны обрушилась на Антуана во дворце Конде. «Итак, мсье, у вас родился сын. Поздравляю. У него великолепная мать. Я слышала, что она первая придворная шлюха. Что ждет вашего бастарда? Трон Навары или трон Сардинии? Кажется, вы еще не решили, как вам поступить с моим королевством». Антуан попытался успокоить супругу. — Жанна, моя дорогая жена, пожалуйста, выслушай меня. — Луиза де ле Это пустяк. — Согласен, я совершил оплошность, но и только. Ты моя жена, моя дорогая жена. Наша жизнь важнее всего остального. Ты слишком долго жила вдали от французского двора. Твои скромные дворы Пау и Нерака... Они, моя дорогая, сильно отличаются от французского. Разумеется, мы настолько старомодные и негалантны, что чтим наши брачные обязательства. Жанна, я люблю только тебя одну. Неужели ты это не видишь? Значит, ты считаешь возможным дарить твоих детей нелюбимым женщинам? Я совершил оплошность, непростительную оплошность. Все, кроме тебя, поняли это. Я находился вдали от тебя. Я же мужчина. Ты глупец, тщеславный франт, с одинаковой легкостью, одураченной шлюхой и испанским послом. Жанна, сардине это, полагаю, тоже оплошность, простительная оплошность. Она посмотрела на него. И ей показалось, что она видит незнакомца. Перед ней стоял не юный, а сорока пятилетний мужчина, находившийся в том возрасте, которому человек уже должен обрести трезвость рассудка и понимать, когда и почему ему льстят. Его борода сидела, но волосы были завитые и уложены. Одежда Антуана казалась экстравагантной даже по меркам двора. Рукава его камзола были обшиты ярким атласом. На шляпе, украшенной перьями, сверкали драгоценные камни. Он обладал безмерным тщеславием. Был дураком, самоуверенным дураком, неверным супругом. Но она любила его. Она подавила желание подбежать к Антуану, напомнить ему об их счастливых днях, о радостях простой жизни которую они вели в скромных дворах Нерака и Пау. «О, Господи!» — подумала она. «Тогда мы были счастливы. Я могла делать Антуана счастливым, если бы оставила его возле себя, если бы ему не дали должность наместника при французском дворе, если бы он не представлял интерес для аморальных искателей власти. Но как мог этот красивый элегантный мужчина, думавший больше о покрое, камзола и фасоне шляпы, чем о политике, противостоять лесте, которую он выслушивал от использовавших его людей. Она желала его так же, как и в начале их брака. Она помнила Антуана, молодого человека, присутствовавшего на крещении бедного маленького короля Франциска. А теперь он предал ее как жену и как королеву, предал ее семью и королевство. Она не должна становиться слабой из-за любви к нему. Она не подпустила Антуана к себе. — Не приближайся ко мне, — сказала Жанна. — Ты жалкое создание, слабое и тщеславное. Посмотри на свою шляпу. На твоем месте я устыдилась бы ее. — Так вот какова новая мода! Ты можешь забавляться при дворе, ухаживать за дамами, обманывать жену, обменивать то, что тебе не принадлежит на никчемный остров? Позвольте напомнить вам, называющему себя королем, вашей короной вы обязаны мне. Это было последним оскорблением. Антуан не мог стерпеть его. Он не выносил критику. Жанна смеялась над его вкусом и положением. Он мог выслушивать упреки возмущенной жены, но не самоуверенной королевы. «Я вижу, что у нас не получается спокойного разговора. Ты стремишься к ссоре, а я не желаю ругаться с тобой». Он изящно поклонился и покинул Жанну. Отправившись немедленно к Луизе, он рассказал ей о случившемся. Она стала утешать Антуана, льстить ему. Принимая ее ласки, он думал о Жанне. Ему показалось справедливым замечание испанского посла о том, что Жанна стоит на его пути к величию. Корона досталась ему благодаря Жанне. Что ж, она узнает, что думает о ее праве на эту корону испанский король. Он обнимал Луизу, наслаждался ее молодостью и красотой. Рядом с ней Жанна была дурнушкой. Луиза, одна из красивейших женщин Франции, обожала его и с радостью родила ему сына. Жанна презирала его за то, что, следуя обычной для представителя французской знати традиции, он завел любовницу. Жанна осталась во дворце Конде. Антуан по-прежнему жил в своих луврских покоях. Он принял католическую веру. Шантоне стал его лучшим другом. Они всегда были вместе. Отношение дегизов к старому врагу смягчилось. Все знали, что Антуан собирается развестись с женой. Может ли добрый католик оставаться мужем еретички? Испания и Рим заочно приговорили ее к сожжению на костре, но это оставалось тайной, потому что Жанну еще следовало захватить в плен и передать в руки инквизиции. Она имела во Франции много влиятельных друзей, готовых помочь ей избежать этой участи. Гогеноты были возмущены поведением Антуана. Даже католики презирали человека, сменившего религию по известным им причинам. Вся страна называла его за глаза предателем. Люди знали, что Конде также изменил жене. Французы относились к этому с пониманием, лишь самые ревностные гугеноты обвиняли его. Конде никогда не отрекался от своей веры и заявил, что не собирается это делать. Он был влюблен в красивую Изабеллу де Лимой, но ей не удавалось уговорить его отречься от своей веры. Конде, как и все гугеноты, возмущался поступком брата. Что касается Катрин, то она не знала, что ей делать. Антуан встревожил ее легкостью своего обращения, но она верила в стойкость Конде. Принц Луи по-прежнему являлся силой, способной сдерживать Дегизов. Жанна приехала слишком поздно. Интриги испанцев и их заигрывание с Антуаном зашли весьма далеко. Ее появление уже не могло вернуть Антуана в семью. Он был ослеплен лесными предложениями Шантоне. Однако Антуан не был лишен сентиментальности и по-прежнему любил жену. К тому же он славился переменчивостью своих настроений. Не удастся ли помирить его с Жанной? Мысль о возвращении Марии Стюарт во Францию оставалась для Катрин невыносимой. Катрин вызвала к себе Жанну. Она сказала, что хочет обсудить с ней важные дела. Две королевы, не доверявшие друг другу, встретились. Бледная, с холодными глазами Жанна сумела скрыть свои страдания. Ее случайные свидания с Антуаном во дворце Конде заканчивались ссорами. Он стремился к этому. Он обвинял ее в ереси и, что было хуже всего, грозил забрать детей к себе. Жанна знала, что ей угрожает опасность, что против нее строят заговоры, Друзья советовали ей как можно быстрее покинуть Париж и отправиться в свои владения. Она не могла сделать это, не могла уехать, пока между нею и мужем сохранялись подобные неприязненные отношения. Она боялась, что если она начнет готовиться к отбытию, Антуан потребует, чтобы она оставила детей. Она редко виделась с ним. Большую часть времени он проводил с любовницей и друзьями. Иногда он приходил во дворец Конды, чтобы затеять ссору с женой. Он казался Жанне удовлетворенным, улыбающимся украдкой, вспоминающему утихи последние ночи. Такое положение было неприемлемым для гордой женщины, для королевы, которой Антуан был обязан своей короной, о чем Жанна не стеснялась напоминать ему. На бледном лице Катрин появилось сочувственное выражение. Познав унижение, которое королева-мать испытывала, в видя привязанность мужа к любовнице, она могла понять чувства Жанны. Но она, Катрин, держалась тогда невозмутимо, научилась улыбаться, не замечать пренебрежения, непосредственность, прямодушие Жанны мешали ей успешно скрывать страдания. Глупая королева Наварры, кажется, считала искренность достоинством. В глазах королевы-матери это качество всегда являлось проявлением безумия. Катрин знала, что Жанна в опасности. За ней внимательно следил не только Шантоне, но и папский легат, прибывший в Париж, чтобы шпионить за Жанной и подготовить ее похищение, если она будет упорствовать своей ереси. Эти замыслы будут осуществлены после тщательной подготовки. Наличие у Жанны многочисленных друзей затрудняло ее арест. Для его осуществления требовалась хитрость. Рима и Испания понимали, что эта женщина была могущественным лидером. Один ошибочный шаг мог привести к кровопролитию и даже войне. Катрин знала, что гофмейстер и врач Антуана были шпионами легата сообщавшими ему о каждом самом незначительном поступке и слове короля Наварры. Но Антуан не пользовался таким уважением, как его жена, и поэтому она находилась в большей опасности, чем он. Если она потеряет бдительность, то скоро услышит треск хвороста у своих ног, пламя опалит кожу королевы, а затем поглотит ее целиком. Катрина оставалась равнодушной к возможным страданием Жанны, но хотела уберечь ее от испанцев и папы римского. Королева-мать считала, что примирение Жанны и Антуана поможет ей противостоять Дегизам и Испании. — Моя сестра, — ласково промолвила Катрин, — я услышала о ваших несчастьях с большим сожалением. — Я помню, как вы и король Навары любили друг друга в начале вашего брака, какой пример подавали другим. Я оскорблю, видя вас в ссоре. Неужели нет надежды на примирение? — Кажется, нет, мадам. — Конечно, я понимаю, что вы должны предотвратить нелепый обмен территориями. Вы в силах сделать это, потому что подобная сделка не может состояться без вашего согласия. Но разве нельзя умиротворить при этом вашего мужа? Делайте вид, будто вы соглашаетесь с его указаниями, сохраняйте спокойствие, дождитесь более удобного времени для того, чтобы настоять на своем. Мы сильно расходимся с ним по вопросам религии и политики, мадам. Вам известно, с какой целью находится здесь папский легат? Вы знаете, что Шантоне замечает каждый ваш поступок и каждое произнесенное вами слово и обо всем докладывает моему свекру, испанскому королю. Проявите мудрость. Вернитесь в католицизм. Тогда вам не смогут причинить вред. Вы отнимете у них предлог для осуществления враждебных вам планов. Только так вы сохраните королевство для вашего сына. «Мадам!» Яростно закричала Жанна. «Если бы сейчас я держала в моих руках сына и все королевства мира, я бы скорее бросила их в морскую пучину, нежели рискнула бы потерять надежду на спасение моей души». Катрин пожала плечами. «Очень хорошо. Пусть она попадет в лапы Инквизиции». Пусть спасает свою душу в пламени костра. Другие поступали так до нее. Что такое забота о не умирающей душе? Они рассчитывали на вечную власть? Катрин стремилась к земной власти. Одно желание ничуть не менее эгоистично, чем другое. Жанна была готова потерять наследство сына ради спасения своей бессмертной души, ее собственной бессмертной души. Вот в чем заключается их слабость. Они заботятся о себе, как и она. Но если она идет на все ради земной власти, то они готовы заплатить любую цену ради спасения своих душ. Какие глупцы! Жанна к тому же являлась помехой, поскольку явно не собиралась помочь Катрин. «Я желаю вам», — мягко сказала Катрин выйти из этой неприятной ситуации и снова стать счастливой. Вы знаете, дорогая кузина, как вы близки мне. Я готова отдать мою маленькую Марго вашему сыну Генриху, а моего Генриха вашей крошке Катрин. Это еще сильнее свяжет нас. Когда Жанна ушла, Катрин села писать письмо королю Испании. Она очень хотела устроить браки двух ее детей, дочери Марго и сына Генриха. Она должна смотреть в будущее. В настоящий момент перспективы получения Генрихом Наварским королевства его матери были весьма туманными. Катрин собиралась выдать Марго за сына Филиппа, дона Карлоса, а Генриха женить на старшей сестре юного испанца хуаны вдовствующей королеве Португалии. Своим посланием, выдержанным в елейном тоне, она убеждала мрачного свекра, ревностного католика в ее преданности католицизму и в общности интересов Испании и Франции. — Я хочу, чтобы Господь забрал к себе королеву Наварры, — писала она. — Тогда ее нынешний супруг сможет жениться без промедления. Весь двор говорила о короле и королеве Наварры. Между ними вспыхивали публичные ссоры. Жанна не скрывала своих чувств. Король пытался заставить Жанну ходить на мессу. Он был с ней то груб раздражителен, то безразличен и холоден. Луиза де ле знавшая, что в случае развода король Наварры женится снова, видела себя его будущей женой и держалась весьма самоуверенно. Она решила, что является не менее важной персоной, чем королева Наварры. Она сама может в один прекрасный день стать королевой Наварры или Сардинии. Королева-мать обещала ей такую награду за то, что она, знатная незамужняя женщина, родила Антуану Бастарда. Она проявляла надменность и даже дерзость в присутствии королевы Наварры. «Почему, — Почему, адам спрашивала Луиза, когда они встречались на людях. — Вы не следуете моде двора. Такое платье сделало бы вашу фигуру менее угловатой. И этот цвет не идет вам. Он делает вас похожей не на королеву, а на служанку. Жанна отвернулась. Она не хотела ронять свое достоинство, — вступаю в перепалку с такой женщиной. Но Луиза не отставала от нее. Все смотрели на них. «Поверьте мне, мадам, я знаю, какие качества ценит в женщине король ваш нынешний муж. Он часто говорит мне, что я ими обладаю». «Меня не интересует, что ищет мой муж в женщинах», сказала Жанна, «потому что он сам меня не интересует, как и вы». «О, мадам!» Но Антуан такой замечательный любовник. Я уверена, что вы не сумели раскрыть его достоинства. Возможно, он кажется вам таковым, если ради него вы еще сильнее пятнаете свою и без того дурную репутацию, — парировала Жанна. А теперь оставьте меня. Я должна заняться более важными делами. — Мадам, я родила королю сына? — Да, бастарда. — Мадемуазель? В этой стране бастардов так же много, как и шлюх, которые рожают их. Поэтому еще один ничего не меняет, уверяю вас. Разъяренная Жанна удалилась. Антуан ждал жену в ее покоях. — Я желаю, чтобы ты отправилась вместе со мной на мессу, — заявил он холодным тоном. — Мне нет дела до твоих желаний, — отрезала Жанна. Она огорчилась, увидев сидящего у окна сына Генриха. Мальчик отложил книгу в сторону, чтобы понаблюдать за сценой между родителями. Антуан проигнорировал присутствие мальчика. Он жал запястье Жанны. — Ты пойдешь со мной на мессу. Ты забываешь о том, что я твой господин. Вырвавшись, она засмеялась ему в лицо. — Ты? «Мой господин, побереги такие речи для мадемуазель де ле, -Ле Пожалуйста, не забывай, кто я. Ты моя жена. Весьма любезно с твоей стороны помнить об этом. Я хотела сказать, не забывая о том, что я королева Наварры. Хватит дурить. Ты пойдешь со мной на мессу немедленно. Нет, я никогда... Не буду присутствовать на месте и любой другой попиской церемонии. Маленький Генрих медленно поднялся с дивана и подошел к родителям. — Ваше Величество, я прошу вас оставить мою маму одну, — дерзко произнес мальчик. Антуан повернулся к сыну. Достоинство мальчика рассердило короля. Он почувствовал себя слабым, жалким. — Как ты смеешь! — закричал он. — Смею, — ответил Генрих. Он показался Жанне похожим на своего деда, другого Генрика Наваррского. — Я никому не позволю грубо обращаться с моей мамой. Антуан схватил мальчика и отшвырнул его в другой конец комнаты. Генрих удержался на ногах, уцепившись за штору. Придя в себя, он с достоинством произнес. — Меня тоже никто не заставит пойти к Мессе. — Антуан приблизился к сыну и взял его за ухо. — Ты, мой господин, пойдешь туда, куда тебе прикажут. — Если это сделает мама, — выпалил Генрих. — Нет. — Ты пойдешь туда, куда тебе прикажет отец. — Я не пойду к Месси, — повторил Генрих. — Я гугенот, как моя мама. Антуан ударил сына по лицу. Жанна с гордостью наблюдала за происходящим, любуясь мальчиком, который стоял широко расставив ноги и с ненавистью, глядя на отца. — Настоящий уроженец биарна сказал бы его дед. Антуан не был злобным человеком. Его огорчала сцена, вызывавшая у сына чувство торжества. Король хотел поскорее закончить ее. Он любил мальчика, гордился им, несмотря на отсутствие элегантности в облике сына. Генрих обладал острым умом и несомненным мужеством. Антуан вызвал слугу и приказал ему, «Пришли ко мне воспитателя моего сына!» Когда наставник явился, король приказал ему сурово выпороть Генриха за его дерзость. Покидая комнату, мальчик закричал, «Я не пойду к Месси! Не пойду к Месси!» его возбужденно сверкающие глаза выражали любовь к матери. За мальчиком и наставником закрылась дверь.